Глава 24. Снова стычка. За Байкалье, 1921 год. «Стоять и не двигаться, псы красные!» — скомандовал другой. «Первый, кто шевельнется, схватит пулю!» «А вы, граждане штатские!» — он повел стволом обреза в сторону замерших у Тарантаса «Госфера» Андрея Безухова линии Масао. «Ну-ка быстренько к костру! И руки держать кверху, чтобы я видел!» Стреляем метко, если чё. Появление незнакомцев было столь неожиданно, что все замерли. Мгновением спустя картинка ожила. Один из кошеваров, сидевший у костра на корточках, резко рванулся в сторону, пытаясь дотянуться до лежащей в траве кобуры с наганом. Тут же грянул выстрел и раздался сдавленный крик. Кошевар покатился по земле, так и не успев встать. На плече у него расплывалось кровавое пятно. — Все на землю! Ложись, суки! — дико заорал бандит, передергивая затвор еще дымящегося обреза. — Я ж сказал, что стреляю изрядно! Лежать всем! Он оглушительно свистнул, и тут же из ложбинки, из густой гривы кустарника, где паслись кони, с руганью и торжествующими воплями, к костру полезла целая свора бандитов. А Гасфер едва успевал считать. — Один, три, шесть, семь... до двое первых, подкравшихся к биваку, незаметно. и того девять, если, конечно, в кустах больше никого нет. Бандиты мгновенно оказались хозяевами положения. Винтовки красноармейцев были составлены в сторонке, кобуры с револьверами валялись повсюду. Агосфер скосил глаза на свой маузер, который он обычно носил за поясом, а нынче, перед тем, как присесть передохнуть, уложил на скинутую фуражку, имея в виду непременно почистить после стрельбы по рябчикам. Далековато, в раз не дотянешься. Эх, будь он лет на двадцать-тридцать моложе, можно было бы рискнуть. Но на седьмом десятке где проворство наберешься? Бандиты, между тем, на месте не стояли. Пятеро страховали своих товарищей, которые проворно связывали красноармейцам руки за спиной, не особо обращая внимания на штатских. Двух стариков, мальчишку Андрея и пару китайцев. Но вот дошла очередь и до них, «Кому было сказано марш к костру?» Угрожающе поигрывая обрезом, направился к шанхайцам Детина из первой двойки. Он схватил за шиворот сразу двоих, Агасфера и Медникова, и с силой толкнул их вперед. Агосфер мог бы удержаться на ногах, но предпочел подыграть, мешком свалился на землю. Медников, судя по всему, поступил так же. «Гля, мужики, без руки и вояка! Ну и дела!» Захохотал бандит, поворачиваясь к китайцам и Масао. «И вы, ходя модя, тоже к костру! Ух ты, костыль, у них и жрачка готова!» Главарем явно был тот, кого назвали костылем. Чуть прихрамывая, он не поленился обойти всех связанных красноармейцев, проверил крепость узлов на веревках. Разогнувшись, он неожиданно пнул одного из бойцов в бок. «Сколько штыков в карауле!» Пнул второй раз. «Трое в карауле!» Помедлив и кривясь от боли, слегка уменьшил число караульных красноармеец. «Хоть и соврать хотел, а правду говоришь!» — хохотнул Костыль. «Одного-то вашего разгильдяя мы завалили! Сейчас его командир ваш найдет!» «Стало быть, четверо, пока на свободе с винтарями осталось!» Худо. Да. Костыль обвел пленных оценивающим взглядом налитых кровью глаз. выбирая на глаз наиболее слабого и, стало быть, сговорчивого. Выбрал Андрея, поманил к себе. «Тебе сколько, отрок?» «Ну, шестнадцать», — сбавил себе несколько лет Андрей. «А что?» «Поштокай мне тот! Костыль без размаха ударил его в лицо, и парнишка свалился на землю. Шестнадцать, Гриш? Баб не шопал шо. Жизни не видел, стало быть. И не увидишь, коли глупо вести себя будешь». Он замахнулся ногой, но не ударил. Мелко-мелко засмеялся, наблюдая, как Андрей шарахнулся в сторону, прикрывая локтем лицо. «Боишься, отрок?» «Правильно, меня бояться надо. Я на вас всех шибко злой, но не!» «Чего же мы тебе плохого сделали, господин начальник?» — подал голос Гасфер, стараясь отвлечь внимание бандита от сына. Костыль мгновенно развернулся к нему с поднятым обрезом. однако при виде старика распустил перекошенную рожу в морщины. «Это я тебе с Клешневой по расскажу скажу, как с делами управлюсь. Так что сиди себе тихо и варежку не разевай, покуда не спросят, понял?» Он снова повернулся к Андрею. «А скажи-ка мне, отрок, как вы тут общий сбор командоваете? Или, скажем, тревогу?» и сигналы подаем. Вон она, возле винтовок, на земле лежит. Один из красноармейцев повернул к Андрею голову. «А ты гаденыш, оказывается, парень!» И тут же получил от ближайшего бандита удар сапогом по голове. «И гаденыши жить хочут!» — нравоучительно заметил костыль. «Ну-ка, отрок, принеси мне ракетницу-то!» «Да гляди без глупостей!» — предостерег он. «За винтарь по ошибке не схватись, а то как раз жить ты и перестанешь! Пока Андрей ходил за ракетницей, главарь накинулся на свое воинство, вовсю суетившиеся у костра и ножами срезавшие с тушки косули наиболее аппетитные куски. «А ну, брысь от жрачки, хари сытые! Вам бы все жрать дожрать! Да Андрей протянул главарю двуствольную ракетницу, держа ее за ремень. Сунув обрез под мышку, костыль попытался открыть затвор, но не мог сообразить, как это делается. Ракетница была японской. К тому же Андрей успел сдвинуть кнопку предохранителя, а ее-то главарь и не видел. Покрутивший в руках ракетницу, костыль со злобой сунул ее Андрею. Напридумывали, суки! Открой затвор! Ага, теперь сунь туда ракету и стреляй вверх, зови своих!» Андрей присел на корточки, постаравшись закрыть плечом и головой ракетницу от костыля. Засунув в короткие стволы два патрона, он поднялся на ноги, держа ракетницу стволами вверх. можно стрельнуть, дяденька?» – кротко спросил он. «Стреляй, стреляй, племянник!» Договорить да он не успел. Андрей практически в упор выстрелил главарю в грудь. Тут же, поведя стволом, выстрелил в другого бандита. Оба с воплями покатились по земле, пытаясь содрать с одежды жарко вспыхнувшую пиротехническую смесь. Андрей же, сделав сальто вперед, оказавшись среди трех ошалевших от неожиданности бандитов, встал в какую-то странную позу, поднял, согнув в колени одну ногу, и тут же стремительно бросился в атаку, начал наносить удары руками и ногами. А Гасфер не поспевал за ним глазами. Сын то приседал, то выпрямлялся, крутился, делал резкие выпады и стремительные отскоки назад. Ошеломленные прытью мальчонки-бандиты разлетались в разные стороны. Углом глаза он заметил, что начал воевать и Масао. Его техника боя явно отличалась от Андреевской, но была не менее эффектна. Он крутился на пятки с силой, выбрасывая ногу, звучно бьющую в противника. Один раз агасфер готов был поклясться. Масао, подпрыгнув одновременно, нанес удары сразу двумя ногами. Внесли свой вклад в скоротечную схватку и медников с безухим ху. Оба одновременно кинулись коршунами в ноги двум бандитам, сбили их с ног и уселись сверху, прижав к земле. Через несколько мгновений все было кончено. Все девять бандитов лежали на земле в разных позах. Кто чуть шевелился, кто неподвижно. Агасфер, успевший подобрать свой Маузер, нерешительно держал его в руках, когда Масао слегка поклонившись, кивнул на пистолет. Вы позволите, Берксан? Трое или четверо врагов испытывают сильную боль, а остальных чекисты и так расстреляют. Агасфер отрицательно покачал головой. Масао, не надо добивать беспомощных врагов и тем самым уподобляться им. Красноармейцы сдадут их завтра в комендатуру станции, и пусть власти сами разбираются с бандитами. Мы свое дело сделали. Японец неохотно отвел взгляд от оружия и процедил по-японски. «Вы делаете большую ошибку, господин Берг. Наше участие в схватке станет тут же известно чекистам. Русские могут спросить, как эта мирная научная экспедиция, безграмотный китайский рабочий и мальчишка-соотечественник, справилась с целой бандой. Но спорить не буду. Старший здесь вы, и я подчиняюсь». Отвернувшись, а самый младший достал из телеги моток шнура, Я обошел поле боя, ловко связывая живых бандитов по рукам и ногам. Четверых связывать не пришлось. Удары молодых бойцов оказались для них роковыми. А госферы медников тем временем принялись торопливо резать веревки на руках красноармейцев. Веревки оказались мокрыми. Бандиты приняли меры предосторожности, чтобы развязать путы было труднее. Подали сигнал дозорным и командиру. Те, собравшись вместе за холмом, уже планировали нападение на лагерь. Бойцы с почтением окружили героев дня Андрея и Масао. Им до сих пор не верилось, что двое безоружных молодых людей смогли справиться с девятью матерами-бандитами. Похлопали по плечам и Медникова с Безухим. Гляди-ка старики уже, а какие проворные? Как это вы так ловко, а? Небось, специально учились где-то. Андрюх, это как ты сподобился гольным кулаком черепушку детей не проломить? — Кости черепа очень твердые, их рукой проломить трудно, — застенчиво улыбнулся тот. — Я сломал ему нижнюю и верхнюю челюсти. — А ты масса двумя ногами одновременно двух припечатал? Японец с кривой улыбкой только поклонился. — Ну даёте, хлопцы, мы тут лежим, связанные. Командир как куры на базаре, а эти двое всю работу за нас сделали. Ханджиков через силу улыбнулся, потом сказал. — Сеньку-то до Влатого бандюги убили. Красноармейцы притихли. Кто успел надеть фуражки, тут же стянул их. «Как же так? Усенький конь чужого бы сразу услыхал, зафыркал бы?» «Не знаю. Сейчас спросим». Обойдя связанных бандитов, Ханжиков подтащил одного из них к костру. «Кто такие? Откуда?» «Оттуда». Бандит, видимо, уже опомнился и обложил во многоэтажной бранью. «Вольные мы человеки!» — Сейчас твоя взяла красноперой, только вот надолго ли? Закончить он не успел, — захлебнулся протяжным воем. Подошедший безухий ловко наступил поверженному противнику на причинное место. — Отдай его мне, командир, — криво улыбнулся Саху. — Мой слово дает. Через мал мало времени все расскажет. — Этот ты брось, товарищ, — покачал головой Ханжиков. — У нас бить людей не положено. — Людей? Недобро прищурился Безухий. «Он не людь, командир. Он проклятый хунхус, собака». «Все равно бить нельзя, товарищ китаец». Безухий немного подумал, кивнул. «Хорошо, командир. Бить нельзя, говорить с ним по-китайски можно?» «Говорить говори». «Тогда я сейчас», — заторопился куда-то Ху. «Мой быстро-быстро придет и поговорит с хунхус на змеиный язык». Ханжиков недоуменно поглядел безухому вслед и вопросительно повернулся к Бергу: куда это тот направился? Агасфер догадавшись по-английски, окликнул Безухова. ху, свои фокусы со змеей в России показывать нельзя, тут тебе не Шанхай. Тот нехотя вернулся, попытался уговорить Берга: я не видел тут ядовитых змей, Берг, я пустил бы ему в задницу безобидного полоза. Агасфер, пряча улыбку, отрицательно покачал головой: все равно нельзя. О чем это вы балакаете? Терялся в догадках Ханжиков. На его родине, в глухой китайской деревне. Пойманным лазутчиком запускают через задний проход живую змею. Ядовитую, извиняюще пояснил Берг. Но я уже запретил Безухому делать это. Змеюку в задницу? Громко переспросил Ханжиков, поворачиваясь спиной к бандиту и подмигивая Бергу. «Хе -хе, а что, толково? Пусть попробует. «Иди за змеей, товарищ!» Это он для бандита специально говорит. Быстро продолжил по-английски агасфер, обрадовавшемуся было безухому». «Иди, но ну, возвращайся без змеи. Это ты так все расскажет». Он оказался прав. Бандит, как оказалось, внимательно следил за переговорами. И, увидев, что страшный китаец без ушей уходит, завопил. «Эй, командир! Верни своего ходю! Без змеи все расскажу! Чего хотел узнать-то?» Как вы моего дозорного сумели обмануть паскуды? Невелика хитрость, буркнул бандит, не сводя глаз с Безухова. Перемазал морду кровью лягушачий, да и лег у него на пути, притворился раненым. А дозорный твой дурачок соскочил с коня, хотел помощи казать. Так-то. Задав пленному еще несколько вопросов, Ханджиков потерял к нему интерес и вернулся к своим бойцам. Ну что, хлопцы, хоронить-то здесь Сеню будем или на станцию, завтра отвезем. «Зачем здесь? Место пустое, никто тут Сеню не навестит, цветочка на могилу не положат», — загомонили бойцы. «На станцию его надо везти, командир. В хилок. Так и порешили. Двое красноармейцев, взяв в повод третьего коня, съездили за телом, и уже в наступивших сумерках завернули мертвого товарища в попону, уложили в телегу. «Помянуть Сеню надо, товарищи, а то как-то не по-людски получается», — решил Ханжиков. Ни стаканчиков, ни рюмок у экспедиции не было. Тяжелую фляжку пустили по кругу. Сенькину долю налили в колпачок от бритвенного помазка, накрыли кусочком хлеба. Хотя никаких нападений больше не ожидалось, ближний караул все же выставили. По настоянию агосфера в состав караульных включили и его с Мсье Жаном. Красноармейцы и шанхайцы долго сидели у затухающего костра. Разговоры то вспыхивали, то затухали. рассуждали о банде. Откуда она здесь взялась у самой станции Хилок, где расквартирована большая войсковая часть? «Сейчас тут много таких по лесам и долинам рыщут», — высказался командир. «Не белые, не красные, не анархисты. Так живорезы и дезертиры. Занесло их сюда, в Забайкалье. До дому родного не дойти, не доехать. Сбились, как волки, в стаю и промышляют возле крупных станций». Давайте-ка, хлопцы, за нашу экспедицию напоследок тяпнем. Неизвестно, как бы все обошлось, если бы не старики и молодежь. Фляжка снова пошла по кругу. — А вот мне интересно знать, откуда этот Ходи из глухой китайской деревни? Английский язык знает. С вызовом поглядел на Берга один из бойцов. Тот пожал плечами. — Он хоть и из глухой деревни, но последние годы живет в Шанхае, дорогой товарищ. А там без инглиша хорошую работу не получишь. Ну — Ну-ну. Гасфер тронул Ханжикова за рукав, отвел в сторону. — У меня к вам просьба, Михаил. Когда будете докладывать об столкновении, не упоминайте по возможности участия в нем моих людей. Видите, даже пожилой китаец-разнорабочий вызывает у ваших бойцов подозрения только по причине знания английского языка. Кстати, откуда этот ваш боец в языках поднаторел? — А черт его знает, профессор! Взвод мой неполного состава. С половиной я только перед выходом из читы сам познакомился. Ханжиков повернул голову. Слышь, Тарасов, а ты где английскому языку обучался? Так я зимой по разнарядке в охране американской делегации службу нес командир. Говорить не научился, но на слух отличаю, слинцой отозвался тот. А Гасфер внимательно посмотрел на Тарасова. Никак не прокомментировал. И только вслух повторил свою просьбу не выпячивать роли иностранцев в схватке с бандитами. Но это же нечестно, товарищ Берг, возмутился Ханджиков. Молодые хлопцы всю работу сделали за нас, а мы их заслуги себе припишем. Я не хочу привлекать лишнего внимания к экспедиции, Михаил. К сугубо мирным людям, улыбнулся Агасфер. Это моя личная просьба, в конце концов. Пожав плечами, командир отступился, пообещав обсудить эту просьбу со своими бойцами. Следующим утром поднялись чуть свет, перекусили остатками косули, быстро собрались и двинулись с пологой сопочки под уклон к станционным постройкам. Между тем, в Хилке издалека заметили кавалькаду из и тарантасов, окруженную вооруженными всадниками. Подняли тревогу, и на подходах к станции экспедицию и ее охрану встречала залегшая с пулеметами вооруженная команда местного ОГПУ. Когда недоразумение прояснилось, и документы пришельцев вместе с мандатами были проверены, группы бойцов смешались. Агосфер поспешил к начальнику станции, узнавать насчет локомотива и вагонов. Краснощеков, как оказалось, выполнил свое обещание, и в тупике экспедицию поджидали две теплушки и три открытые платформы, на которых шанхайцы прибыли из Владивостока. Агосферу позволили воспользоваться телеграфной линией, связывающей станцию Хилок с Читой. Отбив президенту ДВР депешу с просьбой разрешить использование вагонов и локомотива до Иркутска с остановкой в Верхнеудинске, Агасфер поспешил обратно к своим. Канхайцы времени тоже не теряли. Ко времени возвращения Гасфера, телеги и Тарантасы были уже погружены в вагоны и на платформы, а несколько бойцов Ханжикова обступили Андрея и Масао, недоверчиво ощупывали ороговевшие пальцы Андрея, упрашивали Масао показать им пару хитростей боя без оружия. Сами герои дня пересмеивались, пытаясь объяснить, что и кунг фу, и карате требуют долгих и изнурительных тренировок. И с налету, между делом, приемом рукопашного боя научиться невозможно. Время шло. Агасфер уже три раза ходил на станционный телеграф, но ответа из Читы не было. К полудню явился Ханжиков в сопровождении двух местных уполномоченных, одного из местной госполит и второго из Сибревкома. Вид у командира был несколько смущенный, и Гасфер сразу заподозрил неладное. Уполномоченные еще раз попросили предъявить все имеющиеся у экспедиции мандаты, паспорта и разрешения на проведение научных исследований и вообще все бумаги. Изучали они бумаги так долго, что Берг уже начал сомневаться в том, что их вообще выпустят со станции. Наконец, возвращая бумаги, старший уполномоченный скупо улыбнулся. «Мой вам совет, товарищи. Никому больше рекомендаций от японцев и американцев не показывайте. По-хорошему, вас бы всех следовало задержать для более основательной проверки. Но поручительство товарища Краснощекова из Читы мы игнорировать не можем». Тем более, что командир взвода Ханжиков тоже за вас всех ручается, а это товарищ проверенный. К тому же он мне шепнул, вы помогли обезвредить банду Костыля. Она нам тут много нервов еще с прошлой осени попортила. Где эти ваши герои, которые их раскидали?» Агосфер коризненно поглядел на Ханжикова, но тот за спиной уполномоченных лишь развел руками. Пришлось рассказать, дескать. «Значит, вот эти двое мальчишек с бандой управились?» — недоверчиво переспросил чекист. Ну, раз командир подтверждает, не смею не верить, как говорится. Я ведь тоже греко-римской борьбой увлекался до гражданки. М-да. А со мной тоже справишься? Вдруг азартно спросил Андрея другой, соженного роста, уполномоченный сибревкома. Тот растерянно оглянулся на отца. Кунг фу предполагало нанесение вырубающих ударов. Положение спаса самым младший. У молодого господина Берга немного повреждена рука, начальник. Если вы непременно желаете испытать на себе искусство боя без оружия, я готов его заменить. Вы можете даже взять кинжал. А что, и нож возьму. Только из чехла вынимать его не буду, чтобы не порезать тебя часом. Агасфер кинулся вперед, всячески отговаривая уполномоченных от подобной проверки. Но один из них уже расстегивал портупею на неизменной комиссарской кожанке и слушать ничего не желал. Я не буду бить его в полную силу, господин Берг, шепнул Масао. Спрыгнув с платформы на траву, противники замерли, присматриваясь друг к другу. Оставшись в одной рубашке, как и Масао, комиссар обнажил непомерно длинные руки с широкими крестьянскими ладонями, более похожими на лопаты. Чуть согнувшись, он расставил руки, рассчитывая на мертвый захват. Даже Ханджиков забеспокоился. Рядом с мускулистой фигурой уполномоченного, Масао выглядел сущим дохляком. Он кашлянул. Ты бы поосторожней с мальчишкой-то, товарищ Горностаев. Не сломай его своими граблями. Иностранец как-никак. Закончить он не успел. С грозным рыком Горностаев вдруг бросился вперед, уже почти сомкнув руки на туловище мальчишки. Однако Масао легко нырнул под правую руку противника, одновременно нанеся ему пятку удар в основание шеи. А потом, непостижимым образом извернувшись, ухватил обеими руками руку противника, едва не повис на ней. Одновременно уполномоченный получил сдвоенный удар ногами под колени. Все было кончено. Масао стоял на одном колене, положив на него плечевой сустав противника и давя рукой на запястье. Кинжал выпал из находящейся на изломе руки уполномоченного. Тот кривился от боли. Локоть левой руки Масао нешуточно давил ему на горло. Масао, хватит! крикнула Гасфер. Но тот уже и сам отскочил в сторону, кланяясь поверженному противнику. Тот с трудом встал сначала на колени, потом выпрямился, баюкая поврежденную боевым захватом руку. — Силен, мальчишка! — с трудом выговорил он, восхищенно крутя головой. — Спасибо за науку, парень. Теперь верю, что вы с костылем справились. — Ты китаец? — неожиданно спросил он, надевая с помощью второго уполномоченного кожанку. — Окланишься, как японец. Я тут на них нагляделся, на паразитов. — Да, он китаец, но живет в Шанхае, — поспешил вмешаться Агасфер. Уроки он брал у японского мастера, вот тот его и научил. — Да, силен, — повторил Верзила, с трудом застегивая куртку, и толкнул под локоть своего спутника. — Что думаешь, товарищ Вересов? — Твои-то госполитохрановцы только маузерами и умеют махать, а тут искусство ка... да, карате. «Господин Берг!» — набежал тут запыхавшийся начальник станции. «Вас к прямому проводу чита требует. Скорее. И тебя, товарищ Гранастаев, тоже. Краснощеков на проводе». «А то бы у нас остался парень, а!» — уже на ходу затягивая портупею, окликнула саму младшего уполномоченный. «Полный паёк, обмундировка. Поучил бы наших вахлаков, а?» «У меня уже есть работодатель!» — крикнул вслед Масао. «Извините, не могу!» а Гасфер вернулся через полчаса. «Ну как? Разрешил президент поездку?» — обступили его товарищи. «Разрешить-то разрешил, но ситуация немного изменилась», — хмуро бросил Берг, пряча в карман телеграфную ленту. «Во Владивостоке переворот. Генерал Молчанов и братья Меркуловы свергли советскую власть и установили в городе свой порядок. Мало того, и в наступление пошли». Так что локомотив до Верхнеудинска нам уже не дают. И еще президент удивлен нашим решением ехать в Ургу, но пообещал дать указание здешнему начальнику станции прицепить наши вагоны к первому проходящему составу до Верхнеудинска. И посулил дать указание дать нам зеленый свет до Иркутска. Уполномоченному от Сибревкома Горонастаеву, которого тут массау чуть не поломал, велено оказывать нам всемерное содействие, вот Так. Лёгок на помине, вон он, возвращается. Наверняка будет вас Масао уговаривать вступить в красное ополчение. Вы сейчас все помолчите, я сам попробую с ним договориться. Предчувствие не обманули Агасфера. Горностаев сходу принялся всячески соблазнять хотя бы одного из помощников профессора остаться. Пока на время, а там, глядишь, может им понравится понравится в России. Пришлось вмешиваться Агасферу. Уполномоченному был предложен компромиссный вариант. Сейчас он Берг отпустить своих помощников никак не может, они ему нужны оба. Но обстоятельства могут сложиться так, что экспедиции необходимо будет добраться до станции «Зима», а это еще почти 300 верст от Иркутска на север. И разрешение у президента он уже постеснялся спрашивать. Вот если бы товарищ Горностаев своей властью помог бы обеспечить экспедиции проезд до «Зимы», тогда он своих помощников неволить не станет. Захотят, пусть остаются в России. Только, разумеется, после завершения работы экспедиции. На то мы ударили по рукам. Уполномоченный пошел узнавать насчет поездов на Верхнеудинск, а Гасфер стал прощаться с Ханжиковым. Тот был явно расстроен полученным приказом всему взводу немедленно возвращаться в Читу. «Как же так?» — возмущался он. «По пути в Ургута вам охрана точно потребуется!» «Да и я, признаться, очень рассчитывал с вами до заларей добраться!» Вздохнув, Агасфер принялся приводить командиру сейсмологические доводы. Поведал о том, что первые исследования на плато Читы показали, что стык тектонических плит, скорее всего, расположен гораздо дальше за Иркутском. А что касается Урги, то там ламы, скорее всего, ни копать, ни взрывать не дадут. По буддийским верованиям, любое беспокойство земли — великий грех. «Но в Урге уже советская власть!» Вот и товарищ Горностаев подтверждает, кипятил Саханджиков. Я там всех на ноги поднял бы. Подумаешь, ламы. Товарищ Берг, свяжитесь с президентом еще разок. Попросите охрану оставить. Вам-то он не откажет, а? Не станет советская власть с монгольским народом из-за нашей науки, ссорится Михаил. Наш единственный шанс — это уговорить Бокдога Гена, главного ихнего монарха. Но это только один шанс из миллиона. Вряд ли он согласится. Вот вы видели, Михаил, бурятскую народную обувку? Ну, видел. При чем тут обувка ихняя? А вы обратили внимание, что у бурятской обуви, Эрмек гутал, носки крючком вверх задраны? Имеется в виду обувь с орнаментом и загнутыми вверх носками. была распространена в Забайкалье, что объясняется историческими связями бурят этого региона с монголами центральной и восточной части Монголии. Это для того, чтобы даже нечаянно не ковырнуть землю, по которой они ходят. Командир тут же привел другие контрдоводы, но решение Агасфера было непреклонным. Помолчав, Ханджиков вздохнул. «Ладно, коли хотите без охраны дальше ехать, насильно мил не будешь? Жалко, конечно». Что ж, я вам тут тогда помогу. Постараюсь добыть вам сено со всецом. Ждите, скоро вернусь. Однако вернулся Ханжиков с пустыми руками. Доложил, есть у здешних мироедов и сено, и овес, но не хотят паразиты с советской властью делиться ради науки. Тем более у всех уже имеются справки о сданном продналоге. А за деньги продадут? Заинтересовался Агасфер, который тоже подумывал о серьезности проблемы корма для лошадей. «Продали бы, наверное», — ухватился за подбородок командир. «Я уж спрашивал на всякий случай. Краснощековки здешние кулаки брать не хотят. Царские Катеньки и Петровки спрашивают. Надеются, наверное, что былое время вернется. Только где же взять-то эти Катеньки?» Краснощековками в Чите называли обеспеченные золотом рубли, выпущенные в ДВР. На территории республики это была самая твердая валюта, до тех пор, пока оккупанты и приморская Меркуловщина не начала играть на ее искусственное понижение. Катеньки и Петровки имеются в виду сто рублевые купюры с изображением Екатерины Великой и 500-рублевые с Петром Первым. «А такие монетные знаки пойдут?» А Гасфер высыпал из кошелька несколько золотых десяток с профилем Николая II. «Такие?» — Конечно, взяли бы с радостью, только, товарищ профессор, по распоряжение имеется. Звонкая монета к хождению не разрешена. Я же вам в чите еще говорил, забыли никак? — А как я мог про это распоряжение знать, когда в Россию собирался? — резонно возразила Гасфер. Взял грешник с собой немного. Подумал, что золото есть золото, везде и всюду. — Спрячьте эти монеты от греха, кашлянул ханджиков. Я никакого золота в глаза не видал, ежели что понятно. Пошли, покажу вам мироеда одного. Тут недалеко, прямо за станцией. Только вот что, товарищ Берг, торговаться с ним буду я. Иначе, боюсь, облопошит он вас, хоть вы и профессор. Собираясь за сеном, Агасфер дал указание своей команде, кому что делать. И тут же спохватился. Куда-то исчез Масао. Начали расспрашивать красноармейцев, никто ничего не знал. Кто-то припомнил, что видел молодого китайца, который направлялся быстрым шагом из станционного тупика в сторону поселка. Но куда он шел? Зачем? Почему не поставил в известность Ниберга никого-либо другого? А Гасферу это не понравилось и расстроило его. Видя это, Ханджиков отрядил несколько своих бойцов на розыске китайца. Мало ли что с ним может случиться? — Не беспокойтесь, профессор, — успокаивал он Берга. Хилок-поселок небольшой, тут захочешь, не спрячешься. Каждый человек на виду. Вот увидите, вернемся, а китаец ваш уже в вагоне. Берки Ханджиков зашагали к поселку. Расстройство командира взвода охраны от невозможности продолжить путь с экспедицией было настолько очевидным, что Агасфер не удержался. «Михаил, вы почему-то сильно расстроены тем, что мы расстаемся». «Признаться, это немного удивляет». «Ведь вы возвращаетесь в привычную вам среду обитания, не так ли?» «Так-то оно так», — вздохнул Ханжиков. «Сестричку очень хотел повидать, Марию. Помните, я про нее вам рассказывал? Я в Петербург уехал, в гордомаринские классы, сразу после начала войны. А она в восемнадцатом году из Иркутска в Залари ехала. Так с тех пор больше и не видались. А тут такая оказия. Я уж и гостинцы для Машеньки приготовил». «Теперь с вами придется передавать, если согласитесь». «Отчего не передать? Если она в заларях и если мы туда доберемся, непременно передадим», — пообещал Берг. Упомянутый Ханжиковым мироед оказался хмурым сибирским бордачом. На стук в ворота он вышел с вилами в руках и в сопровождении двух таких же бордачей, только помоложе, сыновей. Узнав уже побывавшего у него Ханжикова, хозяин нахмурился еще больше». «Я ж тебе уже говорил, но нонись, товарищ красный командир, нет у меня ни сена, ни овса. И справку от твоей власти показывал. Все повыгребли ваши продотряды». «Не бурчи, батя, я тебе покупателя привел. Думаю, что сговоритесь». Хозяин бросил недоверчивый взгляд из-под лобья на агосфера. Однорукий старик в затрапезной одежде никак не подходил на роль солидного покупателя. «Ну говори, убогий». Придерживая кошелек локтем левой культи, Берг достал из него две блеснувшие золотые монеты. Бородач заинтересованно придвинулся, однако тут же бросил беспокойный взгляд на красноармейца. «Хм, настоящие николашки, что ли? И не боишься при власти показывать? Или тут хитрость властей какая? Я с тобой, допустим, по рукам, а власть меня как валютчика на цугундер? Этот товарищ — иностранный профессор». Швед объяснил Ханжиков. Его экспедиция под Читой важные исследования проводит. Ему сам президент Краснощеков малость золотишка отсыпал на неотложные нужды. Так-то, брада. Ну коли так пошли в избу, поговорим, предложил хозяин, распахивая калитку пошире. А ты востроглазый при профессоре на вроде охраны, что ли? Тады тут погоди, пока мы дела обговаривать будем. Нет уж, хозяин, решительно протиснулся в калитку Ханжиков. «Ты тут моего подопечного вокруг пальца обведешь? Дренцо задорого подсунешь, а мне потом перед Краснощековым отвечать? С вами пойду!» Не найдя, что противопоставить такой логике, бородач повел гостей в дом. Зайдя в избу, Ханжиков присвистнул. Она была вся заставлена граммофонами, швейными машинками, репродукциями картин в дорогих багетных рамах. Венчало это неожиданное изобилие пианино. «Чего рассвистелся? Деньгу из дома высвистеть хочешь?» прикрикнул хозяин. «Мое все добро, неворованное!» «Проезжающие с поездов за войну, вишь, сколько наносили!» «Всяк есть пить хочет, а мне что?» «С на болото пошел, где с соль для прикормки рассыпал!» «Без кованчика иль косуль не вертаюсь!» «И сыновья тоже помогают, пищу в дом несут!» «Вот как жениться станут, всех отделю, никого не обижу!» «Ну, профессор, показывай свои монеты, смотреть буду. Не со ли блинопека твое золото?» Старик не ограничился внимательным осмотром монет. Достав откуда-то из забожницы пузырек с аптечной пипеткой, и капнул на монеты кислотой. Обтирая монеты полой рубахи, нехотя признал, «Вроде как настоящие. Сколь их у тебя, мил человек?» «Сколько надо, столько и найдется», — перебил Ханжиков. «Нам надо воз сена до да три мешка овсяца». Чу, присвистнул теперь и Бородач. «Это за пару николашек? Ну, сенцо-то еще ладно, а овес нынче дорог. Пять таких монет за все и по рукам». «Вот мироед!» — возмутился Ханджиков. «У тебя совсем, что ли, совести нету? Овес ему дорог. А чей клин от дома до самой сопки засеян? Я вот сейчас пойду в земельную управу с твоей справкой». И поглядим, сколько ты десятин во владении власти показал, а сколько на самом деле сеешь». Старик неожиданно засмеялся. «Говорю же востроглазый. Недаром хотел тебя на дворе оставить. Ладно, четыре николашки за спрос». «Три!» — решительно отрубил Ханжиков. «И еще сальца профессору на дорогу с фунтик отрежешь». После получаса шума и криков бородач махнул рукой. «Пусть, по-твоему, будет востроглазый». Утомился я с тобою. Тебе бы на базаре стоять, а не саблей махать перед христианами. Не утерпев, подкусил бородач. Бог с вами, господа, товарищи. И сало вам дам, и добрый кусок рака на дорогу. Кради сюда еще две монеты, профессор. Не пойдет, затряс головой ханжиков. Значит так, провизию мы сейчас заберем, а овес с сеном к вечеру на станцию привезешь, в пятый тупик. Тогда и полный расчет получишь не раньше, понял, борода? И гляди, не забудь. Если худой воз привезешь до мешки неполные, я к тебе тогда на постой свой взвод определю на недельку. Мамой клянусь. Ну и способности у вас, Михаил, смеялся по дороге в тупика Гасфер. Цыган в роду не имеете? Извините за бестактный вопрос, конечно. Со здешними куркулями поживешь не тому, научишься, пыхтел Ханджиков, не успевая отбиваться от приставших поселковых собак. и бережно охраняя от них пахучее копченое мясо. У тупика Ханжикова отвел в сторону один из бойцов. Выслушав его, командир нахмурился. Помявшись, подозвал Берга. «Профессор, вы своего ходю молодого массу давно знаете?» «Да прилично знаю. А что случилось, Михаил?» «С ним-то ничего. Видели его в нехорошем месте, профессор?» Местный житель, земляк моего бойца, клянется, что тот прямым ходом направился на квартиру английского агента. Есть тут такой, с оккупацией еще по договору остался. Что у них может быть общего, профессор? У Уагосфера ёкнула в груди. Наверняка Масау пытается через англичанина выйти на связь со своими шефами. Пожал плечами, пообещал разобраться. А у агента этого и радиостанция мощная имеется. «Антенна на крыше здоровенная», — многозначительно добавил Ханжиков. «Знаете, если бы не ваша порядочность, да не китайца этого в схватке с костылем, я бы чекистам, пожалуй, дал знать». «Не стоит, Михаил. Мало ли, что ему от англичанина здешнего понадобилось. Он до меня в Шанхае у британцев в сеттельменте служил. Может, его передать посылочку попросили?» — принялся уговаривать Гасфер. «Посылочку? Товарищ Берг, по нынешним временам за британскую посылочку в такой оборот попасть можно!» «Вы уж лучше молчите. Не знаете и все. Сходи и вашим поговорите построже!» «Поговорю, Михаил. Накручу ему хвоста, как в России говорят.» «То-то! Учтите только из уважения к вам, профессор!» поднял палец Ханжиков. К вечеру Бородач привез возок сена, и агасфер пожалел, что Михаила Ханджикова к этому времени срочно вызвали в штаб. Возок был совсем небольшим, да и сена можно было бы побольше наложить. И мешки с оказались маломерками. Но спорить Берг, расстроенный самовольством массау не стал, отдал две монеты под расчет. Пока безмолвный сын Бородача шустро скидывал в распахнутую дверь теплушки сена, Сам мироед углядел стоящие на платформе тарантаса на резиновом ходу, попросил разрешения поглядеть поближе. Залез на платформу, долго ходил вокруг необычных тарантасов, крутил головой, выспрашивал, на что это треугольная рагулина на одном. Не утерпев, агосфер похвалился необычностью конструкции тарантасов. Подкрутив ручку, можно было прямо на ходу увеличить высоту повозок, сделать их проходимыми для любых ям и канав. Краем глаза Агосфер заметил, как в тупике, как ни в чем не бывало, появился Масао. Сразу подсел к Андрею, оживленно о чем-то заговорил. «Ну, погоди, поганец!» — решил про себя Агосфер. «Дай только один на один остаться, я тебе устрою выволочку за самостоятельность. Связь ему понадобилась. Если б не ханджиков, всех бы могли в ЧК на допрос отправить!» Размышления Агосфера прервал Мироед. «Очень уж понравились бардачу Дутики». как он назвал пневматические таежные колеса. «Добрая вещь», — не выдержав, похвалил Бородач. «Рама не деревянная, как я погляжу, из железа какого-то особого, легкого». «Не продашь, профессор? Я бы хорошо за каждый тарантас заплатил». «Не могу, господин товарищ», — развел руками Агосфер. «Самим пока телеги нужны. Вот закончим полевые исследования». На обратном пути и поговорим. «Тю — Тю, огорченно махнул рукой Бородач. — Где же вас потом сыщешь? — Как где? — посмеивался Агасфер. Железная дорога тут на всю Сибирь одна. Мимо не проедем. — Жалко, что сенца ты, дядя, пожалел. А то б я больше покупателей на свои тарантасы и не искал. Поговорив всласть на торговые темы, Бородач оглянулся и, понизив голос, поинтересовался. А верно люди бают, что твоя экспедиция, господин профессор, банду костыля вчера половинила и властям сдала? Ну, если быть точным, сначала костыль со своими бандюганами нас в полон вместе с красноармейцами взяли. Но в итоге военное счастье от упомянутого костыля отвернулось. А еще говорят, будто двое совсем молодых твоих парнишек, специально обученные, всех мужиков костылевских раскидали. — Ну, то верно, брехня. — Почему брехня? — Вон они сидят. — Коли желаешь, сам спроси. Бородач издали обошел Андрея и Масао, оживленно беседующих с безухим. Сделав несколько кругов вокруг, он решился, присел напротив на корточки и начал расспросы с некоторой опаской, поглядывая на голый безухий черепху. А Гасфер издали с интересом наблюдал за этой сценкой. Судя по жестикуляции, Андрею скоро надоели недоверчивые расспросы бородача. Спрыгнув с платформы, он прошелся вдоль путей и, наконец, нашел то, что искал — пару старых кирпичей. Предложив их на осмотр, чтобы бородач не заподозрил жульничество, он перехватил кирпич за края двумя руками и кивнул Масао. Пожав плечами, тот встал, примерился и нанес молниеносный удар ребром голой ладони. Из рук Андрея выпали две половинки разбитого кирпича. Отвесив шутовской поклон, Масао снова уселся на край платформы. Восхищенно покрутив головой, бородач предложил показать свою силу Андрею, протянул ему второй кирпич. Тот отрицательно покачал головой, снова встал и стал оглядываться, ища точку приложения сил. Не найдя ничего более подходящего, Андрей подошел к воску бородача, пригнулся, замер на мгновение и вдруг обрушил на толстую боковую доску молниеносный удар кулаком. Доска оказалась пробита, и Андрей, морщась от острых щепок, вынул из пробитой дыры руку. Бородач заохал, забегал вокруг разбитого воска. Потом, подталкивая в спину сына, так и застывшего с открытым ртом после первого опыта с кирпичом, заспешил с платформы. Чуть попозже в тупик прибежал Ханджиков, принес последние новости про Унгерна. Сам барон, по уверению Михаила, был предан столь любимыми им монголами, пленен ими и передан партизанам командира Щетинкина. На самом деле Унгерн был пойман несколько позже, 18 августа 1921 года. И в настоящее время его переправляют в Новониколаевск для пролетарского трибунала. Однако остатки дикой дивизии, разогнанные красными партизанами по необозримым пространствам Монголии, все еще, как уверял Ханжиков, представляли серьезную опасность для экспедиции. «Михаил, простите, но вы сами говорили, что дивизия начала рассыпаться еще до поимки барона», — увещевал командира ага Бурятые «Буряты и монголы спешат к своим барашкам, русские рвутся в Харбин. До да нас ли им всем?» «Да и те же безмерные пространства за Байкалией и Монголии, я уверен, буквально насыщены красными патрулями и разъездами». «Так-то оно так!» Ханжиков сдвинул простреленную фуражку на самый затылок, где она держалась вопреки всем законам физики. «И все равно рискованно, товарищ профессор. Но ничего не поделаешь. Мой взвод все-таки отзывают. Остатки капелевцев что-то под читой затевают. Вот чертовщина какая. Может, подождать вам тут все-таки? Хоть пару недель, а, господин профессор?» Но тот только улыбался.